Я не могу ускорить процесс. И кто в этом виноват? Я жду справедливой компенсации. Я страдаю, Лунс. Меня обокрали. Почему я должен страдать один? И, кстати, скажи мне, Лунс, разве вас, чиновников, не обязали сдавать все подарки и презенты, полученные на работе? О чем ты опять? О том гобелени, который украшает стену на твоей милой дачке. «Не его ли преподнесли тебе бельгийские коллеги в прошлом году?» «Мне кажется, ты сдал его куда-то не туда!» «Прекратишь нырять по моим домам!» Шклярский, казалось, вообще его не слышал. «Просто мне кажется, это не совсем справедливо. Барахлов в виде доспехов и дикобразов ты почему-то оставляешь в дар музею, а что получше, плавно перекочевывает в личное пользование».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 что сейчас его либо разобьет паралич от нервного напряжения и злости, либо он расплачется. «Но что же делать?» — картинно вздохнул Склярский. «Что мне делать?» Одинокий, обворованный скиталец, получивший пока одни только обещания. «Через пару дней ты получишь картину!» «Ты прав, Лунц. Но знаешь, я тут подумал...»